«Виктория Эргер! Алек Стоун!» Сквозь сон в сознание прорывались отдаленные звуки, но открывать глаза не хотелось. «Можно же немножечко отдохнуть, а уж потом ехать на исследование?» «Исследование?» Едва вспомнила, что случилось накануне, как мои глаза широко распахнулись, нервно осмотрелась. Загадочный туман исчез, не оставив после себя и следа. Ни на камнях, ни на костюмах даже клочка осенней дымки не было, будто нам со Стоуном все приснилось. Стоило улететь мыслью к Драгу, испуганно обернулась. Он лежал позади меня и, судя по вздымающейся груди, спал а сверху кричали все громче, даря надежду на спасение и тепло. От долгого лежания на камне тело затекло, ушибы болели еще сильнее, но я была безумно рада, что осталась жива, что нас нашли. «Полковник! Полковник!» тормошила Драга, пока тот с трудом просыпался. Увидев меня и услышав крики, помотал головой, Возвращая ясность мыслям, быстро подобрался и, вскочив, принялся разминать затекшее тело. «Есть там кто живой?» — услышала я голос Орлы. «Да!» — закричала, что есть сил. «Осторожнее!» — заметил Стоун. «Не хватало помимо больной спины еще и голос сорвать! Встать можете?» «Не уверена!» спина болит еще сильнее полковник кивнул и отправился к куче камней находящейся напротив дыры наверху мы здесь но нужен большой погрузчик для двоих поняла раздался в ответ крик майора теперь ждем вернулся ко мне стол думаю через полчаса они будут внизу есть один вопрос который я хотел бы обсудить. По тону почувствовала, что драга беспокоит что-то серьезное. Когда нас вытащат и обследуют, если все будет в порядке, предлагаю не рассказывать никому про этот синий дым. Хорошо, кивнула я. И остаток времени до спасения мы провели в молчании, думая о своем. Я понимала, почему полковник предлагает скрыть неизведанное явление. И что будет, если о нем кто-то узнает. Нас в любом случае поместят в карантин. И стоит ли разрушать нашу жизнь, если ничего не обнаружат? Узнай, кто о произошедшем, последствия будут плачевными. «Виктория!» — вырвал меня в реальность крик. Вскинув глаза, увидела бегущую ко мне орлу, но подруга успел за шкирку перехватить стоун и сухо бросил. «Осторожнее! У нее повреждена спина!» «Есть, сэр!» — отрапортовала майор и покосилась на меня. А потом бережно обняла. «Я безумно переживала!» — прошептала на ухо. «Больше не заставляй меня так волноваться!» «Хорошо», — улыбнулась я, млея от ее заботы. «Приятно осознавать, что есть люди, которым твоя судьба небезразлична». «Мне позвать помощь?» «Я сам справлюсь», — ответил за меня Драк, поднял на руки и двинулся в сторону подъемника. Посмотрела за плечо мужчины. Орла жестикулируя, пыталась мне что-то сказать. Со стороны это походило на проявление шизофрении, и я так и не поняла, что до меня пытались донести. А между тем спасательная операция двигалась к своему завершению. «Виктория, готовимся к отлету! Наконец-то!» — воскликнула Орла, вбегая в мой кабинет. «Я тоже рада вернуться домой». Командировка оказалась излишне экстремальной. «Девочки очень хотят тебя увидеть». «Прилетим и в самое ближайшее время пересечемся на работе». «Этого мало!» — не согласилась подруга. «Знаю одно место». Мы обязательно должны туда пойти. Там... Скоро мы отправимся домой. Все случилось, как я и предполагала. Сразу после спасения нас подлечили и на три недели определили в карантин. Мы со Стоуном сидели в соседних стерильных камерах. Я-то ничего. А вот полковник сходил с ума в изоляции. Он молчал но на персонал смотрел так, что к нам лишний раз старались не заходить. Когда нас отпустили, не найдя никаких сбоев в организме, я имела сразу два интересных разговора. Первый с папой, кратким и мрачным. Узнав, что с чадом все в порядке, просто велел. «Домой! И как можно быстрее!» Второй – с Сергеем Форсом, попросившим отчет о проделанной работе, что вновь поставило меня перед выбором. Когда нас доставили на базу, мы прошли курс лечения и очистки организма от любых токсических воздействий. Рассказали об инциденте, умолчав о синей дымке, после чего нас переправили на корабль дожидаться, когда коллеги завершат работу. Но составить отчет я обязана. Через несколько дней после случившегося с нами несчастья на той горе вновь произошел обвал. Никто не мог сказать, чем он был вызван. Места наших исследований полностью завалило, и источник перестал фонить энергией, по крайней мере, снаружи. Значит, ученым придется опираться на те данные, что я собрала перед чрезвычайной ситуацией. И если напишу в отчете правду, завал раскопают, и наша со Стоуном ложь выплывет наружу, ибо пещера будет найдена. Либо я подправлю цифры и все скрою. Выбор непростой. Отец воспитывал во мне чувство чести и долга, прививал ответственность к делу, которым занимаюсь. В то же время именно он показал на примерах, что иногда ложь бывает во благо. И правду, которую ты вдруг раскапываешь, порой хочется закопать обратно и никогда не вспоминать. «Виктория, с тобой все хорошо?» Орла отвлекла меня от размышлений. «Да? Почему ты спрашиваешь?» «Ты стала такая задумчивая, на себя не похожа». «Наверное, еще не отошла от потрясения», — улыбнулась я. «Сварить кофе? Взбодримся». «И ты еще спрашиваешь?» «Пора принять решение, успокоиться» и вернуться к привычной жизни. Алек Уотерстон Голова раскалывалась. Уже и обезболивающие не помогали. После завершения карантина, где меня чуть ли не всего разобрали на анализы, пришлось написать уйму отчетов. Помимо этого был непростой разговор с генералом и дядей. Первый. Внимательно выслушал рассказ о произошедшем обрушении и сообщил, что ждет моего прилета. Естественно, я умолчал о Синем Тумане и надеялся, что Эргер сделает так же. Пока все тихо. Значит, землянка свое слово держала. Позаботился я и о месте, которое легко могло разоблачить нашу ложь. Связавшись с одним своим подчиненным, с которым не раз работал, попросил его о пустяке взорвать скалу, где Эргер занималась экспериментами вместе с пещерой. Уж теперь-то все должно наладиться. С дядей разговор был долгим. Подробно все расспросив, он вдруг предположил невероятное. «Алик, у тебя роман с Викторией Эргер?» «Что?» переспросил, думая, что ослышался. «Нет?» «Нет, конечно, и не думал об этом», — заверил я родственника. «Жаль. Это было бы прекрасной возможностью взять под контроль армию. Генерал очень привязан к дочери и продвинул бы тебя на свое место. К сожалению, природа редко идет навстречу нашим желаниям», — вздохнул Фредерик. — Твоим желанием. Я всем вполне доволен. — Какой вредный! Что ж ты рассказал о всех событиях, но не поделился, какое мнение составила дочери генерала? Вы ведь часто виделись? — Я был ее личным охранником, — признался я. — Да, мы много времени проводили вместе, пережили несколько критических ситуаций. Я видел ее и в общении с друзьями, и за работой, и какой она становится на грани смерти. Пожалуй, как о человеке, я составил о ней полное мнение. «Ты сильно рисковал», — прищурился Фредерик. «Так видишь, все нормально». «Продолжай», — подтолкнули меня к рассказу. Она в меру общительна, Обладает открытым характером, но тяжело сходится с людьми. Даже находясь рядом с ней, я все равно был на расстоянии. Она четко держит дистанцию и сближается только с друзьями, и то не до конца. Хоть и верна им. Очень странная девушка. Да, и противоречивая. Просчитать ее сложно. Она, кладезь неожиданностей. Единственное исключение — работа. В деле она, как и ожидалось, профессионал. «Что-то еще?» Она спасла мне жизнь. Некоторое время дядя молчал, потом улыбнулся и сменил тему. «Давай подведем итоги. Жду от тебя отчет, и помни, едва ты вернешься, тебе позвонит Мария. Она место себе не находит. Я горестно вздохнул, представив, как мама волновалась. «Заставлять меня по прилёте сдавать отчёт? Жестоко? Снова эта рутина?» «Между прочим, Эргер своё уже подготовила, хотя пострадала сильнее». «А ты ноешь», — попенял Фредерик. Услышав это, я напрягся. И что она написала в отчете? Поинтересовался как бы, между прочим. А ты не знаешь? Я в ее работе ничего не понимаю, как и в куче терминов, которые она называла. Планета ничего особенного из себя не представляет. Если следующая экспедиция ничего не даст, объект, скорее всего, выставят на аукцион. Значит, Виктория все поняла правильно и помогла сделать нашу ложь правдой. А насчет планеты была у меня одна идея. Если все пойдет как надо, обязательно ее осуществлю. Попрощавшись с дядей, посмотрел в панорамное окно. Корабль снимался с орбиты и готовился отправиться в обратный путь. В любом случае, я рад что командировка закончилась, и больше не придется иметь дело со странной и непонятной женщиной. Загадок мне и на работе хватает. Виктория Эргер Невидимая нить соединяет тех, кому суждено встретиться, независимо от времени, места или обстоятельств. Нить может растянуться или спутаться, но не разорваться. Так говорили на Земле в древности. Сведет ли нас судьба с членами экспедиции еще раз, покажет время. Полет до дома пролетел незаметно. Сразу после старта стали проявляться последствия некоторых происшествий. Уитни сомерс Ее помощника Уина Сима и Айзу Моктон оштрафовали и временно отстранили от работы до результатов официального разбирательства и наказания этого любовного треугольника. Их история захватила многих, если верить Элли, с которой я, наконец, смогла поговорить. Ее в деталях который день обсуждало все научное ведомство. Что-то в нашей жизни даже со временем не меняется. Александр Штольц отделался выговором и штрафом за свою зверушку. На том все и успокоилось. И, конечно, всех заставили составить подробнейшие отчеты с занесением всех выявленных параметров. Ладно, хоть времени для этого было предостаточно. Во время полета со мной была орла. Полковника я видела разве что мельком, но даже этого хватило, чтобы понять. Драк прекрасно себя чувствует, значит, тайное происшествие прошло для нас бесследно. Наше прибытие немного задержалось и удалось выскользнуть из космопорта в обход журналистов. Из-за них, кстати, я запретила родителям меня встречать но едва я переступила порог квартиры, как на меня с объятиями набросилась мама. Первым делом она отвезла меня в клинику на полное обследование, а потом мы отправились обедать. Во время трапезы мне рассказали все сплетни, которые я не успела услышать, пребывая в командировке. Папа присутствовал на очень важном совещании на окраине системы, и встретить меня не смог. С ним мы должны были увидеться через несколько дней на семейном обеде. Оставалось выйти на работу и прийти в себя после экспедиции, которая запомнится надолго. «Больше не позволю отцу отправлять тебя в командировки», нахмурилась мама, когда мы уже перешли к десерту. «Я отношусь к научному корпусу» а его дела и нужды не всегда подвластны папе. «Ну-ну!» — хмыкнула матушка. «До этого ему удавалось контролировать ситуацию. Вот пусть снова начнет. Из-за его глупого решения ты полетела на эту планету». «Как я и думала, именно из-за генерала Эргера меня не отправляли в командировки. Со мной же все нормально?» пожала плечами. «Читала я рапорты, как там было нормально!» вспыхнула мама и, помолчав, добавила. К тому же недавно Клара сообщила новость. Она выходит замуж за одного из ученых Чиви, которого сопровождалась делегацией на Землю. Теперь они, скорее всего, будут жить там. Вот это пассаж. Идеальная дочь улетает от своих родителей. «Неожиданно!» «Мы должны пожелать Кларе счастья!» «Конечно!» Мама вздохнула. «Ну а ты что дальше будешь делать?» «Ну уж точно не замуж выходить! Завтра у меня ежегодный подвиг! Пожелаешь удачи?» «Естественно! Но когда это закончится?» Имей в виду, папа в отъезде и, если что, не сможет помочь. Шабаш с подружками всегда имеет последствия. Нахмурилась мама. В этот раз тебе не о чем беспокоиться. Мы встречаемся днем. Уверяю, мой сюрприз вам точно понравится. Эллочка сияла, когда мы садились в Планетарный экспресс, благодаря высокой скорости, способной доставить пассажира в любую точку планеты. «Твои затеи еще ни разу не привели ни к чему хорошему», — мрачно заметила Орла, занимая место рядом со мной у окна. «Своих я предупредила, чтобы в случае чего отправлялись меня спасать» и десантники и медики наготове ты чего наговариваешь на меня зашипела элла да иногда шло не по плану но так даже лучше мы с сайзой переглянулись и тяжело вздохнули отдых обещал быть интересным а пока поезд нес нас по прозрачной трубе защищающей от агрессивного климата планеты Сначала мы не поняли, куда нас привезла Элла, но потом... «Что мы делаем в заповеднике?» — с подозрением спросила Орла. «Мы давно не выбирались на пикник», — заметила коллега, радостно улыбаясь. «Это не пикник, а поход прямо». Айза осмотрела окружающую нас зелень. Вокруг был лес. Не парк, а именно густой лесной массив с небольшими полянками то здесь, то там. Поход это пикник с ночевкой», — не согласилась Эллочка. Тут мы побудем на лоне природы, сольемся с ней. А можно как-то Без слияния. Даже нашего майора проняло. «Нет в тебе романтизма!» — нахмурилась подруга. «Во мне его тоже не было, но я молчала». «А почему бы не провести время в парке?» Зирк предприняла последнюю попытку уйти. «В парках всегда полно людей!» А здесь, на удивление, тихо и спокойно. «Я вообще никого не вижу». Орла нахмурилась. «У меня плохое предчувствие». «Ты всегда так говоришь», — рассмеялась я. «Давай располагаться, раз приехали. Разложим продукты. Вон впереди милая полянка», — примирительно предложила айса Но не возвращаться же обратно. И мы отправились устраиваться и наслаждаться отдыхом. Расстелили большой плед. Место и правда оказалось удачным. Освещённое солнцем, вернее его имитацией, с невысокой зелёной травой и цветами с разных планет. «Красота!» — улыбнулась Айза. «А я что говорила?» Элла торжествовала. Раскладывая продукты, я активировала на плоксторе классическую музыку, своего любимого Чайковского. «Только не это!» — простонала Орла. «И не говори!» — вздохнула Эллочка. «Музыка древнего мира! И почему тебе, физику, так нравится история Земли?» Это моя родина, даже если я родилась не на самой планете. Да ладно вам. Танец белых лебедей еще можно слушать. Встала на мою сторону Айза. Много вы понимаете, заметила я с улыбкой, откусывая яблоко. Мы довольно неплохо проводили время. Айза рассказала о новых рецептах, которые изобрела вместе с мужем и о предстоящем отдыхе на курортной планете. Орла поведала о том, что после экспедиции начальство предоставило ей отпуск, а у Эллы был новый роман. Все хорошо. Через какое-то время Орла и Эллочка отправились искать биотуалет, а мы с Айзой доедали сурмы – экзотические фрукты с планеты Драгов. И болтали ни о чем. Неожиданно я почувствовала сильное головокружение и опустилась на плед. «Что с тобой?» — забеспокоилась подруга. «Давление упало. Ты же знаешь, у меня такое бывает!» — пробормотала. «Может, кофе перепила? Или вспышки на солнце?» «Сейчас все придет в норму». «Наверное, пора сворачивать пикник». «Отдохнули, поели, пора и домой выезжать». «Куда эти беспокойные подевались?» Девочек долго не было, и я отправилась посмотреть, не случилось ли чего. Но найти биотуалеты так и не смогла. Как оказалось, не просто так. Орла и Элла обнаружились недалеко от нашей стоянки. Они стояли на опушке около пышного куста и боялись двигаться, потому что их окружало невероятное количество змей. Они ползали по земле рядом с девушками и по веткам кустарника. Тут были и ядовитые присмыкающиеся, и обычные. Но все внушали ужас одним только своим присутствием. «Что это?» Мой голос дрожал. «Змей?» Орла сдавленно озвучила очевидное. «Откуда они здесь?» Вздохнула, стараясь успокоиться. «Да, Элла. Откуда?» С угрозой спросила майор. «Я думала, это заповедник редких цветов!» Прохныкала коллега. «Ты перепутала», — прошептала я. «К тому же в заповедниках отдыхать запрещается. Нам придется заплатить штраф». Змеи по-своему отреагировали на разговор. Разозлились и зашипели. «А я еще думала, почему тут нет людей? Ненавижу тебя, Элла!» Этот вскрик был последним, что мы услышали от Орлы, пока она не потеряла сознание после первого же укуса. Эллу постигла та же участь. А я бросилась бежать, одновременно вызывая медиков. Подруг надо было госпитализировать. С современной медициной у них был шанс на спасение. Больше. Я никогда-никогда не позволю Элли устроить нам сюрприз. Говорят, хорошие люди на дороге не валяются. С нами бывало всякое. Когда я прибежала к месту нашего пикника, обнаружила, что змейки добрались и до Айсы. Плохо. Но помощь должна была прибыть в течение пяти-семи минут. На таких опасных объектах обязательно есть медики. Вызов им передали автоматически. После оказания первой помощи нас отправили в больницу. Современные медицинские учреждения отличались высокими технологиями, удобством и стерильностью. Стены, мебель, даже полы были белыми и очень чистыми, что создавало ощущение другой реальности. «Как ты?» Айза присела рядом. «Все нормально. Меня укусить не успели. А ты?» «Я получила один укус. И все уже нормализовалось. Меня выписали, а девочек оставят до завтра. Они вроде в порядке, но на всякий случай за ними понаблюдают». «Понятно». Облегченно вздохнула. Пойду навещу их. «Не стоит», — удержала меня подруга. и Я вопросительно посмотрела на нее. «Сорлой сейчас Маркус. Не уверена, что она будет рада видеть тебя». «О, действительно». «Говорят, трудности влюбленных сближают», — заметила Элла, неожиданно появившись сзади. Видите, как происшествие им помогло?» Айза закашлялась, пытаясь скрыть смех. А я со вздохом попросила. «Ты только Орле об этом не говори, а то тебя переведут в травматологию». «Думаешь, она настолько неблагодарная?» покосилась на меня элочка «Думаю, она очень тяжело переживает, Происшествие в заповеднике. «Не надо лишний раз напоминать», — пояснила я. «Зануды вы все! Не умеете веселиться!» «И не говорим», — хмыкнула Айза. «Ладно, я пошла, меня супруг ждет. До завтра мы придем на выписку». «И я побегу. Папа сегодня прилетает, у нас семейный ужин». Помахала им рукой бросаете меня надулась элла за веселье нужно платить улыбнулась Айза, и мы отправились вниз в вестибюле я едва не столкнулась со стоуном айза промчалась мимо навстречу супругу а я встретившись взглядом с драгом ответила на его приветственный кивок и направилась домой у меня вечер кругу семьи.